Глава 26. Под вечер Антуан лежал на спине в траве и смотрел на небо. Синеву прорезали восточные воронки. Стояла такая жара, что даже из-под коры деревьев выделялась вязкая смола янтарного цвета. День плавился, как воск. Шарлотта смотрела на уже двадцатилетнего Антуана. Все более заметные черты указывали на первые признаки мужчины, которым он вот-вот должен был стать. Брови правильной формы, прямой нос и резко очерченный подбородок придавали выразительному лицу благородный вид. Крошечные, но четко выраженные ямочки на щеках и в уголках рта подчеркивали таинственность, питаемую глубоким внутренним спокойствием. Вокруг рта и на челюсти появилась темная щетина. Тело обрело мускулистость, но не выглядело чересчур сильным. А руки, несмотря на шрамы, оставались мягкими и тонкими, как пальцы хирурга. Когда больше десяти лет назад они приехали на новую родину, Антуан временами проявлял смирение человека, который слишком многое пережил в раннем детстве. Возможно, поэтому он пускал свою жизнь лишь некоторых. Долго — лишь тех, кто был добр к нему или тех, кто затрагивал что-то в его душе, но это удавалось немногим. От большинства он закрывался, как устрица. Однако те, кому он открывался, находили в нем скрытое сокровище. Уже несколько месяцев мысли Антуана вращались вокруг вопроса, что делать со своей жизнью. После множества неудачных попыток этот вопрос занимал его все больше. Антуан часто советовался с друзьями о том, что ему точно подойдет, но в результате становился еще более неуверенным, чем раньше. Шарлотта понимала мысли Антуана чуть ли не так же, как свои собственные. Не отрывая взгляда от рабочего стола, за которым занималась скрещиванием гибискусов, она спросила. «Что надумал Антуан? Ты уже определился? Все советуют разное». Спроси дюжину людей, и ты получишь дюжину разных советов. Человек всегда получает столько разных ответов, скольких людей он спрашивает. Может, то, что подходит большинству, подойдет и мне? Это самое простое, Антуан, — ответила Шарлотта, отрезав маленьким острым ножом колонку мужского цветка гибискуса, чтобы тонкой кисточкой нанести пыльцу на пестик женского цветка. Тебе не кажется, что ты слишком долго упрощал себе жизнь? Ты никогда не вспахиваешь незнакомую землю. Подбираешь только то, что выбрасывают под ноги прилив. Когда нужно как следует сосредоточиться на себе, ты чаще смотришь на то, что делают другие. Ты переносишь фокус себя на них. У каждого своя жизнь и судьба. Подражание — самоубийство. Себя нужно искать. В себе же. Все необходимые указатели для руководства жизнью — в тебе. Я что, должен определиться сейчас? Да, Антуан, должен. Если не хочешь, чтобы это сделали за тебя другие. Или если не хочешь стать жертвой болезни, потраченной жизни, которая на каждом углу. Тебе нужно иметь конкретное представление о том, кем ты хочешь быть. Даже самому опытному стрелку трудно попасть в цель, которую он четко видит. Что это должна быть за цель? У тебя ведь есть мечта. Она у тебя есть, сколько я тебя знаю. А ты посвящаешь себя чему угодно, только не ей. Потому что она недостижима. Как ты можешь так говорить? Я сирота. Твое происхождение — не показатель того, что ты не годишься для чего-то великого. С чего ты взял? Так говорят. Мало ли что говорят. Обычно большая часть из этого — вранье. В лучшем случае — половина. Никогда не забывай. Хоть судьба и раздает карты, играть учит жизнь. Тот, кто проявляет решительность и усердие и одновременно не теряет веру в себя, играет хорошо даже плохими картами. Зачастую трудности помогают нам расти и учат играть. Если жизнь слишком проста или мы сами себе ее упрощаем, мы устраняем условия, которые мотивируют нас на нечто воистину великое. Но люди более благородного происхождения сейчас уже ушли дальше, чем я. Смотри на себя. Те люди — это те люди. Сравнивать себя с ними бесполезно. Единственное сравнение, которое имеет значение в жизни, это сравнение с самим собой. Вопрос, который следует себе задать, должен звучать не насколько далеко я от остальных а насколько далеко я от того, кем хочу быть. Ответ на него ты найдешь только в себе». Антуан закатил глаза. Не отрываясь от работы, Шарлотта произнесла. «Я все видела, мой дорогой». «Ох уж эти многочисленные возможности!» — Антуан вздохнул. «Нет ничего плохого в том, чтобы попросить совета у старших, которые однажды уже через это проходили. Если не пытаться пойти их дорогой». Почему это так предосудительно? Потому что, как правило, их путь нам не подходит. Он не слишком длинный или слишком короткий. Он просто не наш, нам не по душе. В итоге мы живем жизнью, которая ближе чужой, а не нашей природе. Жизнью, которая хоть нам и знакома, но никогда не станет нашей. Шарлотта посмотрела на Антуана. Не позволяй своим мечтам бесшумно таять, словно кубиком льда в горячей воде. «Иди своей дорогой». На протоптанном пути не найти следов. «А если я не знаю, кто я?» Тогда выбери из всех возможностей своего «я» самую желанную. У каждого из нас есть выбор. Выяснить, что нас характеризует и направить свою жизнь в правильном направлении или стать жертвой произвола тысячи случайных мимолетных мгновений. Часто мы не принимаем неправильное решение — а воздерживаемся от принятия правильного. И когда мы отказываемся решать, за нас решают либо другие, либо судьба». Шарлотта откашлялась. «Что бы ты ни сделал, Антуан, пообещай мне одно — не быть куском глины в руках других». Антуан задумчиво кивнул и сказал. «Моя мечта кажется такой далекой от реальности». Ты должен сам создавать возможности, которые приблизят тебя к ней. Мечты не сбываются просто так. Нужно идти им навстречу. К тому, чего мы хотим, надо подходить решительно. Жизнь одна. Не соглашайся на нечто меньшее, чем то, о чем мечтаешь. Что тебя останавливает? Я не уверен, что достаточно хорош. Если ты всем сердцем этого хочешь, то станешь не только достаточно хорош, Но и непобедим. Сомневаться правильно. Но над этим нужно работать. Сомнения должны иметь основания и двигать тебя вперед, стать полезной критикой. Спроси свои сомнения, норовящие все испортить, почему то-то плохо или неправильно. Если они смогут предоставить доказательства, можно воспринимать их всерьез. Будь внимательным, смелым, упорным. Тогда придет день и сомнения станут тебе союзниками, а не помехой. Я подумаю об этом. Одними раздумьями тут не поможешь. Нужно действовать. Только тогда ты почувствуешь, где твое место. Никто не отнимет у тебя то, что делает тебя собой. Никто. А теперь, Антуан, назови мне хоть одну причину, почему ты не можешь взять жизнь в свои руки и стать хирургом. Антуан встал отряхнул траву с волос и одежды и обхватил Шарлотту руками.